Господин Раден, казалось, не слушал больше разговора управляющего с женой. Он опустил голову и крепко задумался. И чем больше он размышлял, тем сильнее увеличивалось его изумление и ужас. Без сомнения, это дочери генерала Симона, все приметы совпадают. Но как, как они сюда попали? Как они вышли из лейпцигской тюрьмы? Сбежали или их выпустили? И почему мне об этом не дали знать? Это может свести на нет все мои усилия. Да. «Когда я говорю об их спасителе, ты, жена, быть может, представляешь себе какого-нибудь геркулеса. <свят> Ничуть не бывало. Это совсем еще юноша, почти дитя, с длинными белокурыми локонами. Но что было совсем необыкновенно, это когда девушки пришли в себя...» Увидав своего спасителя, они бросились перед ним на колени и начали его благодарить. Благодарить его с таким выражением, как будто молились Богу. затем они огляделись кругом, будто кого-то отыскивая, перемолвились парой фраз и, заплакав, бедняжки бросились друг другу в объятия. Да. Боже ты мой, какое кораблекрушение Сколько еще людей, верно, погибло о, да Море выкинуло уже семь Семь трупов, прежде чем мы ушли И Еще выбросило массу обломков, ящиков Я дал знать таможенникам Они будут караулить там весь день Если еще кто-нибудь спасется Их пришлют сюда же о, о, о, Слышишь, голоса? Да, да, это наши спасенные. Из глубины галереи медленно приближались три человека в сопровождении крестьянина. Это были две молодые девушки и их отважный спаситель. Роза и Бланш поддерживали с обеих сторон молодого человека, который, с трудом передвигая ноги, опирался на плечи девушек. Этот юноша Был Габриэль, миссионер-священник, приемный сын жены Дагабера. Появление Габриэля было новой неожиданностью, поразившей Родена, который отошел в сторону, чтобы наблюдать за происходящим. Но на этот раз новость была хорошая.